Берлин истощается. ш е р у б а м у надо было бы сказать вот что. Вполне нормально, Филипп. В районе Крейдсберг, о н и прям-таки редкость, одна-единственная собака на 40,6 жителя. При этих цифрах г о в о р и т что берлинцы помешаны на собаках, значит, поддерживать легенду, которая ж и л а себя. Мы внимательно осмотрели террасу, что могло быть истолковано, как поиски каких-то знакомых. Пирожные убывали. подавали новые порции мучного. Я начал иронично, чтобы лишить осмотр места торжественной окончательности. Если исходить из того, что берлинский блинчик содержит 200 калорий, то вопрос о калорийности порции шварцвальдского вишневого торта со взбитыми сливками вообще отпадает. Вера Левант определила верно. На к а ж д ы й минимум полтора кило украшений. А о чем они говорят? Если говорят... конечно, о весе и желании сбросить его. т ф у Да, мы в шляпах смотрели, ели и говорили одновременно. неаппетитная, иногда карикатурная, но все же безобидная картина. При виде такого одновременного и безостановочного обжорства сторонний наблюдатель, например, Шербаум с его предвзятым мнением, мог вообразить только одно соответствие — одновременное и безостановочное испражнение, ибо это нагромождение яблочных штруделей, миндальных рожков, безе со сливками и сырных тортов можно было уравновесить только противоположностью — парным дерьмом. Я взвинтил себя. Верно, Филипп, колоссальное свинство, монументальная мерзость. И все-таки не будем забывать, что это только частность. Шербаум сказал, «Вот они сидят». Я сказал, «Обжираются с горя». Шербаум, «Знаю, все залепляют пирожными». Я, «Пока они едят свои тортики, они довольны». Шербаум, «Это надо прекратить». Мы поглядели на механику загрузки-разгрузки вилочек и отметили многочисленность глоточков при оттопыренности мизинцев. Зайти в кондитерскую называют это они. Я попытался унять отвращение Шербаума и собственное. В сущности, это только смешно. Однако Шербаум смотрел шире. Это взрослые. Это была их цель. Теперь они достигли ее. Иметь возможность выбирать и заказывать. Вот их понимание демократии. Надо ли мне было отвечать на его утрированную метафору сложными рассуждениями о плюралистическом обществе? А, доктор, как бы вы поступили на моем месте? Я попытался развеселить его. Представьте себе, Филипп, что эти дамы с их раздавшимися телесами сидели бы здесь голые. Больше они не будут лопать пирожные. А если потом опять примутся за свое, перед глазами у них возникнет Макс. Как он горел, как метался, и кусок у них станет поперек горла. Я сказал, ошибаетесь, Филипп. Вот здесь, где вы сейчас стоите, на вас набросится. А вас убьют зонтиками и каблуками. в з г л я н и т е только на эти ноготки. А остальные, которые только прогуливались, образуют круг, начнут протискиваться и спорить, какой породы была собака, которую сожгла эта бездыханная уже тварь. Пинчер, терьер, таксы или пекинес. Кто-нибудь прочтет ваш плакат, разберет слова «бензин» и «напалм» и скажет, какая б е з в к у с и т с я Конечно, как только вас убьют большинство пожиравших пирожные, дам сразу р а с п л а т и т с я п о ж а л у е т с я администратору и покинет террасу к и м п и н с к о г о Но другие дамы в таких же мехах и под такими же шляпами придут им на смену и закажут слойки с яблоком, безе со сливками и пирожные с миндальной присыпкой. Своими вилочками они объяснят друг другу, где это произошло. Вот здесь, вот здесь, где мы стоим. Поскольку Шербаум ничего не говорил, а только смотрел, как убывают пирожные, как подоспевают все новые и новые торты, я не переставал расписывать последствия его затеи.